38. Штаб-врач Дар Гаал. Незафиксированные хроники. Я испытываю муки совести, атовистический пережиток далеких до атомных времен. Пожалуй, Большая война давно должна вычистить остатки всех этих кунсткамерных напыщенностей. Во времена, когда лишь одна бомба обращает в столб дыма сразу сто тысяч человек, Существа, сильно переживающие всего лишь из-за одного живого объекта, обязаны давным-давно сойти с катушек от перегруза нервной системы. Наверное, мне еще такое предстоит. Тем более мой атовизм еще атовистичнее, чем можно себе представить. Он совершенно искайнозоя. Ведь я переживаю вообще не за родственника и даже не за человека. Я исхожу муками совести из-за какого-то голована. Пожалуй, я сумасшедший. Это собаковидная даже не моя личная собственность. Армейское животное, стандартное. Ну или почти стандартное. Ведь Мадисло как распорядился. Подобрать не самое молодое из имеющихся, но здоровое и смелое. Кажется, так он выразился, или близко к тому. Вот я и выбрал. А теперь весь в муках. «Ладно, что там мои душевные муки по сравнению?» Круглоголовая порода была выбрана преднамеренно. Она умна, и потому с помощью нее легко составить градуировку. Ведь в самом деле, что толку было бы от какой-то кошкин, например? Ну, мяу и мяу. Что при большой дозе мяу, что при малой. Тут ни черта не определишься не то что с дозировкой, а даже с тем, действует ли препарат вообще. Голован – дело другое. Собака здоровая, терпеливая. Наблюдал как-то, по служебной надобности пришлось, как этих круглоголовых псин унимали новейшие амуниции кинолога – электроплетью. Истязатели в резиновых перчатках сами уже выдохлись, покуда здоровенных собак хоть чуточку проняло. Шерстью паленой вокруг все провонялось, пока угомонили этих голованов. Тут невольно решишь, что они туповаты. В смысле инстинкт самосохранения совершенно не развит. Однако это опровергается другими наблюдениями. А уж если с военными разведчиками-кинологами поговорить, так такое услышишь, что начнешь задумываться, разыгрывают тебя хитрым образом или все же правда. Потому что как ни крути, а мистикой попахивает. Да и розыгрыш как-то уж слишком тонок для грубоватых работяк ратного труда. В общем, испытываю муки. Как же, сам же именно этого конкретного песика выбирал. Вот получается перед ним совесть и нечиста. И что интересно, есть у меня ощущение, что Геккерс это понимает. Или это уже у меня косвенные признаки помешательства проявляются. Не знаю права. Но вот проскальзывает мысль, что эти голованы еще умнее, чем про них рассказывают. Конечно, если кому поведать, не из роты сбора данных, то решат, доктора надо бы и самого в лазарет, на обследование по психической части. Ладно, стране сейчас не до профилактики стрессовых срывов. Атомная война — это сплошной стресс. Но вот профессор Имперской Академии Дарнель Мадисло считал, что стрессов как раз маловато. «Кто мы есть?» — спросил он меня еще в начале совместного научного творчества. «Думаете, личности? Человек? Это звучит властно? Выбросьте все эти убеждения на помойку, господин Дар, Без всякого сожаления. Мы все лишь ходячие химические фабрики, только и всего». Причем работает эта фабрика по своему собственному плану. Нас она ни о чем особо не спрашивает. Допустим, наработала она достаточный запас семенной жидкости. Значит, пора ее куда-нибудь сбросить. Главное же дело природы – это экспансия вширь. А мы всего-то носители этой природной идеи. Которая и не идея вовсе, а так приспособление. Так вот, накопилась избыточная семенная жидкость. Склады готовой продукции с реактивом переполнены. Ее надо срочно вывозить. Что по этому поводу делает фабрика? Правильно, отправляет заявку наверх. И даже не заявку, а требование. Эй, вы там, наверху, какого рожна не шевелитесь? Продукт готов, понимаешь? Ну и пошло-поехало. У вас в голове ни с того ни с сего желание попросту неуемное. Шуруете куда-нибудь кабачок, на танцульке. Ну и шурум-бурум уже и влюбились сходу и по уши. Фабрика должна работать на полную мощь, продукт должен идти в дело. Рулим дальше. Вот есть, как все убеждены, простые смертные, а есть, так сказать, герои. Правильно? Но на самом деле никаких героев нет, а есть фабрики. Но давайте для начала ограничим понятие героизма чем-нибудь конкретным. Ведь понятие чрезвычайно размыто. Тут и долгая в течение всей жизни работа на пользу империи, и Масаракш знает еще чего. Возьмем простой, но впечатляющий случай. Умение переносить боль. Однако боль сама по себе это как-то несколько не то. Вот разболелся радикулит. Так куда от него денешься? Терпи и все дела. А вот если пытки, здесь уж героизм налицо. Ведь пытки, они для чего? Для того, чтобы сдался, выдал что-то или кого-то, правильно? Умение устоять под пытками, вот, согласитесь, демонстрация героизма в самом напрямейшем виде. Итак, коллега Гал, значит у нас имеются герои и не совсем герои, или даже вообще не герои, верно? Однако я, Дарнель Мадисло, утверждаю, никаких героев нет. А что же есть? А есть те самые химические фабрики. Просто одни работают лучше, а другие хуже. И даже не так. Одни фабрики по случайной корреляции генов выпускают преимущественно одну продукцию, а другие – иную. Так вот, одна фабрика по генетическому сбою дает в организм, в мозг тоже – Некую субстанцию. Сейчас не так важно ее название. К тому же вы медик и в курсе. Так вот, эта субстанция вырабатывается в ответ на некие внешние воздействия. В нашем случае на пытки, то есть на боль. Больше надавили палачи, боль усилилась. Тут бы подопечному сдаться, а оно опс. Фабрика выбросила в мозг некий продуктик. А он как второе дыхание у спортсмена. То есть подавил боль и даже более того, у некоторых натур временно преобразовал сигнал в свою противоположность. Есть такие натуры болезненные, мазохисты. Вот у них этот контур вообще навсегда закорочен на выворот. Боль у них сразу стимулирует работу химической фабрики на полную. И вместо боли – кайф. У наших героев нечто в этом же духе. Те, у кого фабрики в мозгу и организме специализируются на другом, сдаются. Выдают все. Секреты родной страны, сослуживцев, жен, родителей, детей, лишь бы больно не было. Мы говорим о них. Трусы. А у бедняк всего лишь химия внутри не той системы. А герои? У тех противоположный случай. Ты на них давишь, а у них в мозгу фабрика на полную катушку. ФЫХ! И вот вам вброс эндорфинов и прочего в комплекте. И потому, сколько ни дави, а герой то только смеется над палачами. Да так, что у них, бедняк, просто руки опускаются. И вот в чем идея, коллега Гаал. В разведке кто в основном? Герои, правильно? Ну, среди шпионов имеется в виду. Мы ж с вами под патронажем Министерства внутренней безопасности Империи экспериментируем, верно? И вот берут наши славные органы безопасности этих самых шпионов и начинают вытряхивать из них секреты. А они гады упираются. Понятно, что их пытают. Но на некоторых и это никак не действует. А почему? Потому что они герои, скажут профаны. А я говорю нет. Всего лишь потому, что у них хорошо работает химическая фабрика внутри. А из-за этого бедные служащие МВБИ мучаются, ночи не спят. Да и шпионы эти тоже ведь мучаются. Нет бы сразу сотрудничать и прочее. Но теперь пришел я, Дарнель Мадисло. И все будет по-другому. Мы введем в организм этих, как бы, героев, некие вещества. И они... Что они, коллега Гал? Абсолютно верно, Дар. Они разрушат фабрику. И тогда никаких героев не будет, все будут одинаковы, и даже хуже мы сможем не извести работу этой химической фабрики совершенно до нуля, и тогда любой герой будет визжать не то что от удара, а от несерьезной пощечины. Любая самая легчайшая боль станет непереносимой, никем не переносимой, коллега Дар.